Глава шестая Андрес Серта окончательно выздоровел. Он был уверен в гибели Мартина Паса и теперь постоянно торопил Самуэля со свадьбой. Ему не терпелось пройти по улицам Лимы с юной красавицей Сарой. Она по-прежнему встречала его с высокомерным безразличием. Впрочем, это обстоятельство немало не смущало Метиса, ведь он заплатил за Сару, словно за дорогую вещь. Сто тысяч пиастров. Нужно сказать, что Андрес Серта не слишком доверял старому еврею. И не без основания, не говоря уже о том, что сам брачный контракт не вызывал доверия, обе стороны тоже не заслуживали уважения. Поэтому Метис решил еще раз тайно встретиться с Симуэлем и пригласить его в Чарилиос. К тому же он был непроч накануне свадьбы попытать счастье в игре. Открытие игорного дома на курорте произошло вскоре после приезда маркиза Дона Вигаля. И с этого дня движение на дороге, ведущей из Лимы, становилось все оживленнее. Одни, добравшись сюда пешком, уезжали в карете, другие просаживали все свое состояние без остатка и уходили пешком. Дон Вигаль и Мартин Пас не принимали участия в этих развлечениях молодого индейца лишали сна более благородные переживания после вечерней прогулки с маркизом мартин пас обычно шел к себе и усевшись у окна проводил томительные часы вспоминая прошлое дон вигаль тоже никак не мог забыть девушку которую видел в храме но не решался рассказать об этом мартину пасу маркиз боялся что его признание вновь возродит в сердце юноши те чувства которые ему хотелось бы поскорее погасить, ведь у молодого изгнанника не было никакой надежды связать когда-нибудь свою судьбу с Сарой. Полиция Лима понемногу забыла о Мартине Пасе, и юноша решил, что теперь, когда он пользуется покровительством маркиза, он может появиться среди курортников. Прежде всего, Мартин Пас решил выяснить, что стало с юной дочерью Самуэля. Одетый в испанское платье... Он беспрепятственно проникнет в игорный дом и послушает, о чем там говорят. Андреас Серта достаточно заметный человек в городе, и приближавшаяся свадьба была предметом живого обсуждения у жителей столицы. Однажды вечером, вместо того, чтобы отправиться к океану, индеец поднялся на склон горы, где разместились главные здания Чорильоса и по широкой каменной лестнице вошел в один из домов. Это был и горный дом. День выдался тяжелый, душный. Разбитые после изнурительной ночи несколько посетителей улеглись прямо на полу, завернувшись в пончо. Игроки сидели за столом, покрытым зеленым сукном и расчерченным на четыре квадрата. В каждом квадрате стояли буквы А или С. Первые буквы слов АСАР и Суэрте. асар, слепой случай, удар судьбы, риск, несчастливая карта, неудачный ход. Суэрте – удача, счастье, везение, выигрыш. Испанский. Игроки понтировали на одну или другую букву, банкомет объявлял ставки и выбрасывал кости, которые приносили выигрыш либо А, либо С. Ставки стремительно повышались. Какой-то метис с лихорадочным жаром ловил ускользавшую удачу. «Две тысячи пиастров!» — выкрикнул он. Банкомет бросил кости, и Метис разразился проклятиями, но тут же закричал снова «Четыре тысячи пиастров!» и снова проиграл. Мартин Пасс, старавшийся держаться в стороне, взглянул на игрока. Это был Андреас Серта. А рядом с Метисом молодой человек увидел старого Семеля. «Хватит! Остановитесь, сеньор!» — уговаривал Метис Исмаэль. — Сегодня фортуна явно не благоволит вам. — Вам-то какое дело? — спылил Андрес Серта. — Действительно, не мое это дело, но вам следовало бы отказаться от подобных занятий накануне свадьбы. — Восемь тысяч пястров! — выкрикнул Андрес Серта, поставив на «С». Однако выигрыш пал на «А». Метис выругался — Делайте ваши ставки, сеньоры, — призывал банкомет. Андрес Серта, вытащив из кармана пачку денег, собирался поставить на все. Он бросил пачку на стол, и банкомет уже начал стряхивать кости, но тут Смель решительно остановил Метиса. Он наклонился к Андресу Серте и тихо сказал ему на ухо. «Если вы проиграетесь, и у вас не останется денег для заключения брачного контракта, все будет кончено сегодня же вечером». Андрес Серта втянул голову в плечи, молча сгреб со стола деньги и вышел. «А вы можете продолжать?» — бросил Самуэль банкомету. «У вас еще будет возможность заняться разорением этого сеньора после свадьбы». Тот молча склонился в почтительном поклоне ведь Самуэль был владельцем этого игорного дома. Старый еврей никогда не упускал случая заработать хотя бы реал. Самуэль двинулся вперед за Метисом и остановил его у входа. «Мне нужно сообщить вам нечто очень важное. Где мы могли бы поговорить, чтобы нас никто не услышал?» «Да где хотите», — огрызнулся серта. «Сеньор, ваше раздражение может обойтись вам очень дорого». Я не доверяю ни закрытым комнатам, ни пустым улицам. Мне нужно поведать вам одну тайну. Поверьте, она очень дорого стоит. Они вышли из игорного дома и направились на берег океана. Добравшись до пляжа, они остановились возле пустых кабинок для купальщиков. Откуда им было знать, что Мартин пас? Все видел и слышал. Он словно змея скользил за ними в темноте. — Возьмем лодку, — сказал Андре Серта, — и выйдем в океан. Он отвязал небольшую лодку и бросил несколько монет сторожу. Самуэль и Метис уселись в нее и направились в открытый океан. Стараясь не упустить из виду удаляющуюся лодку, Мартин Пас, прятавшийся в скалах, быстро разделся, оставив на себе пояс с кинжалом и поплыл вслед за лодкой. Последние лучи солнца утонули в волнах, и тихие сумерки окутали океан. Мартин Пасс совсем забыл, что в этих краях встречаются страшные акулы. Он приблизился к лодке настолько, что мог слышать голоса. — Но какие доказательства я могу представить его отцу? — Доказательства, что это его дочь? — спросил Андрес Серта. Вы напомните ему об обстоятельствах, при которых он потерял своего ребенка? — А именно. — Сейчас скажу. Мартин Пасс слушал, стараясь держаться над водой, но ничего не понимал. — Отец Сары жил тогда в Консепсионе. Как вы уже знаете, он был очень важный сеньор и столь же богат, сколь знатен. Однажды ему пришлось поехать по делам в Лиму. И он отправился туда, оставив в жену и дочь, которой тогда было всего пятнадцать месяцев. Ему очень понравилось Перу, и он попросил маркизу приехать к нему. Вместе с несколькими слугами она села на корабль «Сан-Хосе», идущий из Вальпарасио. «Я плыл на том же корабле. Сан-Хосе должен был сделать остановку в Кальяно». Но вблизи островов Хуан Фернандес его настиг ураган. Корабль потерял управление, он сильно накренился и лег на борт. Экипаж и пассажиры пытались спастись в шлюпках. Едва взглянув на разъяренные волны, маркиза отказалась сесть в шлюпку. И, прижав к груди малышку, осталась на корабле. «Я тоже остался». Шлюпка с пассажирами стала удаляться, но, отойдя на сотню метров от Сан-Хосе, она перевернулась и затонула со всеми, кто в ней находился. Мы остались одни посреди бушующего океана. Ураган становился все яростнее. Поскольку мои деньги были не со мной, я не слишком отчаивался, хотя вода в трюме поднялась уже на пять футов. Вскоре волной корабль выбросила на прибрежные скалы — Молодая маркиза вместе с дочерью оказалась в воде. К счастью, я успел схватить на руки ребенка, а мать утонула у меня на глазах. Сам не понимаю, как мне удалось с ребенком добраться до берега. — Вы все точно помните? — Абсолютно точно. Отец не станет отрицать. — Какой же чудесный денек выдался сегодня, сеньор! «Он принесет сто тысяч пиастров, и вы немедленно мне их отсчитаете». «Что бы это могло значить?» — недоумевал Мартин Пасс. «Вот кошелек, в нем сто тысяч пиастров», — произнес Андрес Серта. «Спасибо, сеньор», — усмехнулся Самуэль, хватая добычу. «Возьмите расписку». Клянусь, я верну вам вдвое большую сумму, если вы не станете членом одной из самых знатных семей в Испании. Но индеец уже не слышал этих слов. Ему пришлось нырнуть, чтобы не столкнуться с лодкой. И тут он заметил какую-то тень, быстро приближавшуюся к нему. Это была тинторера, самая хищная и страшная из акул. Тинторера сельдевая акула. Мартин Пас нырнул, чтобы набрать воздуха, и получил мощный удар хвостом. Он почувствовал на своей груди прикосновение липкой чешуи. Акула перевернулась на спину, чтобы схватить свою добычу, и уже разинула пасть тремя рядами зубов. Белое брюхо было совсем рядом. И Мартин Пас с размаху вонзил в него кинжал. Вода окрасилась кровью. Мартин Пас снова нырнул, и, проплыв под водой, вынырнул на несколько метров дальше. Лодки метиса нигде не было видно. Мартин Пасс быстро поплыл к берегу, забыв об опасности, которой только что избежал. На следующий день юноша покинул Чорильос. Дон Вигаль, обеспокоенный исчезновением молодого индейца, вернулся в Лиму, чтобы найти его.